Глава 16. Марк. Тимбилдинг, вы говорите. Отдых посреди чудесных пейзажей Карелии? Ха-ха, дважды. Вначале все шло очень даже неплохо. Все сотрудники, что отправлялись в командировку, вылетели в Питер, отсюда на вертолете к месту назначения. Разделиться пришлось уже на заброшенной взлетной полосе, которую расчистили специально для прилета Горского. Правда, наша машина не заводила сбитый час, а когда мы добрались до пункта, где стоял вездеход... Первая группа уже успешно отчалила по маршруту. В принципе, это было хорошей новостью, потому что двум девушкам из всего нашего состава, Маше и помощнице архитектора Лине, не пришлось мерзнуть. Хуже было, что те оставались практически наедине с заказчиком, и больше всего меня волновало Комарова. Насколько я знал, все необходимые пробы исследования грунта были сделаны еще осенью. Была только цель застроить выбранный участок, и вот с этим возникла проблема. Максим Евгеньевич пытался сотрудничать с несколькими фирмами и, как оказалось, знатно потрепал нервы нашим конкурентам. Нет, за потраченное время заплатил, конечно, но когда я вчера позвонил знакомому из другой строительной фирмы, он чуть ли не в истерику впал, услышав имя Горского. Так что я ожидал очень нервной рабочей поездки. Максим Евгеньевич славился тем, что на максимально возможное время затягивал переговоры, себе же в убыток, что интересно. Как мы добирались до чертового дома, даже вспоминать не хочется. Стемнело стремительно, поднялась метель. Вездеход и без того ехал не особо быстро. А теперь водителю пришлось еще сильнее замедлить ход. Неудивительно, что мы сбились с пути. Пытались выйти на связь по рации, хоть как-то сориентироваться, но безрезультативно. Потом эта колымага и вовсе заглохла, и мы стояли по в снегу. Закрывая тентом водителя от ветра и снега, старались подсвечивать ему фонарем, пока он пытался сделать с этим допотопным агрегатом хоть что-то. В общем, к моменту, когда мы буквально чудом нашли дом Горского, я мысленно пообещал себе, что обязательно пришлю водителю круглую сумму за наше спасение. Заслужил. Встретил нас старик Филимон, как он сам представился. Да так, будто всю жизнь только нас и ждал. Но больше всего поразила Маша. Я и не думал, что она так переживает. Но потом обернулся и увидел ее бледное осунувшееся личико, спутанные светлые волосы, искусные губы. Едва успел ее подхватить на руки, как она начала сидать на пол. Вот только что я был совсем без сил, и вот несу ее на постель в ближайшую комнату, не чувствуя веса Маши. Она дрожит, льнет ко мне, рвано дышит на обмороженную кожу, и от этого кровь кипит огнем. Зато после мышка строит из себя недотрогу и всячески дает понять, что ей вообще все равно. Настолько, что даже обжимается с горским. Ну ладно, не обжимается, а держит за руку, но сам факт. Внутри снова поднимается кислотная ревность, разъедает все внутри, невыносимое ощущение. А давайте на охоту сходим. Свеженькая дичь, банька. Отдохнем как следует. От мысли отвлекает голос Горского. Слишком инициативный заказчик. Слишком. Особенно по отношению к Маше. Заботливо подкладывает ей еды в тарелку и шепчет что-то на ухо. Комарова тихо хихикает, а я чувствую, как медленно начинаю закипать. Какого твою мать хрена? Он лапает ее. Да, пока просто за плечи приобнял, но это только пока. Резко опрокидываю в себя остатки алкоголя и со злостью гроху стакан на столешницу. На кухне мгновенно повисает напряженная тишина. Давайте сходим на охоту. Цежу сквозь зубы, недружелюбно глядя на Горского. Почему меня это так цепляет? Мышка же ясно сказала, все у нас в прошлом, дано понять, что я ей не интересен и чтобы не лез к ней. Горский так вообще крупный заказчик, и будет слишком глупо упустить контракты за идиотской ревности. Так, начнем с того, что я не ревную. Мысленно отдергиваю себя. Пойду освежусь. Говорю уже более спокойно. Едва оказываюсь на открытой веранде, как сквозь тонкий свитер сразу же проникает холод, освежает и хоть немного отрезвляет. Надо прекращать балаган. Ничего хорошего из этого не выйдет. Неторопливо закуриваю уже спокойнее осматриваю покрытые густым снегом ели, что растут вокруг дома. Здесь и правда красиво. По-зимнему сказочно. Я бы даже сказал. За спиной скрипит дверь. Знакомый запах смешивается с морозным воздухом. Ударяет прямо под дых. С едкой усмешкой выдыхаю сигаретный дым и начисто игнорирую ее присутствие. Марк. Она ждет недолго. По хрусту снегу за спиной слышно, как переминается нерешительность ноги на ногу. Только спустя полминуты подходит ближе. Марк. Вместе с окликом Маша прикасается к моему плечу. Я совсем не хотела. Не думала, что ты разозлишься. Все нормально. Ровно говорю в ответ. Точно? Если хочешь, я вообще с Горским общаться не буду. Смеюсь тихо и щелчком отправляю окурок в снег. Мне все равно. Будь с кем хочешь, Маша. «Для меня важно только заключить контракт». «И все». Разворачиваюсь и произношу эти слова, глядя прямо в ледистые глаза. И снова в который раз напоминаю себе, что это не моя женщина. И, что самое главное, она сама не хочет быть моей. «И все?» Переспрашивает она эхом. Ее плечи опускаются, мышка смотрит на меня растерянно и с обидой. «И все. Иди в дом, а то простудишься». Естественно, это только предлог, чтобы выпроводить ее с открытой веранды, потому что Маша в теплой куртке и сапогах. Ладно, Краев. Голос у нее бесцветный, без каких-либо эмоций. Она покорно разворачивается, почти неслышно уходит в дом. Я достаю следующую сигарету. Надо успокоить нервы и желание броситься за ней, чтобы утешить. Я давно перестал быть пацаном, что бегал за комаровой по первому зову. Надо чаще себе об этом напоминать. К охоте все готовы уже через пару часов. Ну, не все, конечно а только я, Горский и еще двое сотрудников, что умеют стрелять и хоть раз участвовали в подобном. С нами увязалось еще пара человек. Дико чувствительный Вениамин, который падал в обморок, при виде любой жидкости, отдаленно похожей на кровь, и Комарова. Что их дернуло решить идти вместе с нами, неизвестно. Но оба стояли на своем так, будто отвоевывали себе право на выборы голосовать, а не возможность посмотреть, как стреляют животных. Но если мышка вбила себе что-то в голову, с этим лучше не спорить. Все равно бесполезно. Так что я занялся подготовкой к небольшому походу. Удачно, что у Горского нашлось необходимое, начиная от Тернуса и заканчивая рациями. Все участники настроились на одну волну и решили идти цепочкой. Пока мы обсуждали детали охоты, краем глаза я следил за Машей. Она беззаботно возилась с собакой неподалеку от веранды. сен носился с радостным лаем вокруг девушки и с удовольствием подставлял морду под руки, чтобы его погладили. Спускаются ступени в тот момент, когда к Комаровой подходит Горский. «Машенька, идемте со мной!» Любезно улыбается он, вручая рацию Маше. «Ой, нет, мы с Вениамином чуть в стране будем. Шишки пособираем там, прогуляемся». Недовольно хмыкую. «Да уж, если вспомнить, что там снега выше колена, то прогулка должна выйти так себе. А до шишек точно придется долго копать». Мышка смотрит на меня, насупившись. Но вместо того, чтобы озвучить, что это самая глупая отмазка, говорю строго. «Держитесь позади цепи и не заходите далеко». «И уж тем более не бегите вперед, иначе на ужин у нас будет не дичь, а вы». Архитектор нервно сглатывает, бледнеет и хватает Машу за руку. Но Комарова подобное не пугает. Она вздергивает гордо подбородок и фыркает. «Не держите нас за идиотов, господин Краев. Никто не собирается лезть под пули». Я пожимаю плечами вместо ответа и оставляю их на горского, который с присущим ему энтузиазмом проводит инструктаж. К лесу двигаемся слаженно, друг за другом. Ведет нас старик Филимон, душевный человек, несмотря на его угрюмость. Вчера встретил нас, сразу всех замерзших в баню загнал. настой для растирки дал, накормил хорошо. Видно, что переживал, как за родных. Может, в прошлом пережил что-то подобное? Сейчас он раздавал нехитрые инструкции. Я замыкал цепочку и краем глаза следил за нашим балластом. Бениамин с Машей хоть и отставали немного, но оптимизма не теряли. По сугробам топали бодро. Лучше бы уж повернули назад. Мне бы точно было спокойнее. Расходимся на тридцать-сорок шагов. Можно чуть дальше. Но чтобы все были в зоне видимости. Командует Филимон, и мы ждем, когда первые в цепочке люди уйдут на положенное расстояние. Не отходите далеко. Говорю максимально строго двоим гуляющим и занимаю свою позицию. И есть в охоте что-то притягательное. Именно когда сам выслеживаешь дичь, а не травишь бедного зверя своры собак. Пусть и лезть приходится по сугробам, да еще и несколько километров, прежде чем наткнешься на свежую цепочку следов. После вчерашней вьюги действительно пришлось достаточно далеко продвинуться в лес, прежде чем я увидел лань. Судя по тому, что рация до этого момента молчала и не было слышно ни одного выстрела, никто еще не натыкался на потенциальную добычу. Бесшумно скидываю ружье и слежу за животным сквозь прицел. Палец плавно ложится на спусковой крючок, и я задерживаю дыхание, чтобы не издать лишнего шума и попасть точно в голову. Именно в этот момент рация на поясе шипит чуть ли не на весь лес. Лань ведет ухом, вздрагивает, когда слышит посторонний звук, и стрелой улетает с места. «Марк!» Сквозь шумы и помехи из динамика доносится голос Маши. «Черт!» С досадой морщусь, когда опускаю ружье и раздраженно отвечаю в рацию. «Ну что еще, мышка?» В ответ слыштся одни помехи, неразборчивое бормотание. Да куда залезла эта девчонка? Наконец из динамика доносится хриплый ответ, от которого волосы на загривке непроизвольно встают дыбом. Марк, тут волки. У меня обрывается сердце.